Часть четвертая Судя по всему, решение это созрело в его голове давно, еще до обеда, ибо во время чтения он на раздумья не отвлекается. И тем не менее, с окончательным его принятием Вульп тянул до последней минуты. Надеялся, должно быть, на какое-то чудо. Ведь мало того, что он будет вынужден утруждать свой мозг, так придется еще терпеть присутствие женщины, «И даже беседовать с ней?» «Попробую», — сказал я. «Пожалуйста, если в шесть ей неудобно, пусть придет к девяти, но только с черного хода парадная может быть под наблюдением». Он вышел из кабинета, а я потянулся к телефонному аппарату. Глава восьмая Проникнуть в наш старый особняк с черного хода не так просто, как с парадного. Хотя разница и не настолько существенна. Достаточно зайти с 34-й улицы в узкий проход между двумя домами, миновать его, и вы упретесь в массивную деревянную калитку высотой футов 7. Ни ручки, ни щеколды, ни даже кнопки звонка вы не увидите. А если у вас вдобавок нет с собой ключа от замка, или вас не ждут в гости то вам понадобится инструмент уже другого рода, например, кувалда или секира. Если же гость вы желанный, то достаточно только постучать в калитку, и вас сразу впустят, как, например, впустили Люси Велден вечером понедельника в 10 минут седьмого. Далее вас проведут вдоль кирпичной стены, усаженной кустарником, потом вы спуститесь по четырем ступенькам, войдете в дом и подниметесь по лестнице с дюжиной ступеней. После чего можете, свернув направо, заглянуть в кухню. Либо, если свернете налево, посетить кабинет Нира Вульфа или гостиную. Люси Уэлдон я провел прямиком в кабинет. Вульф, увидев нас, едва заметно кивнул, поджал губы и устремил на нашу клиентку скучающий взгляд. Люси устроилась в красном кожаном кресле, сумочку положила на этажерку и небрежно кинула на спинку кресла манто. «Я уже извинилась перед Арчи за опоздание», – проворковала она. «Мне ведь и в голову не приходило, что он поджидает меня у калитки». Скверное начало разговора, поскольку ни один клиент еще никогда не позволял себе обращаться к Вульфу по имени. Ее фамильярная Арчи означало для него, что либо Люси позволяет себе недопустимые вольности, либо же я сам позволил по отношению к ней нечто подобное». Вульф быстро смерил меня суровым взглядом, потом посмотрел на клиентку, тяжело вздохнул и сказал «Поверьте, мне не доставляет удовольствие говорить вам это. Обращаюсь я за помощью к клиенту лишь в крайних случаях. Когда я берусь за какую-то работу, я рассчитываю только на свои силы. «Однако сейчас обратиться к вам меня вынуждают обстоятельства. Вчера утром мистер Гудвин описал вам создавшееся положение». Клиентка кивнула, тем самым как бы признавая, что я не Арчи, а мистер Гудвин. Вульф блаженно откинулся на спинку кресла. «Тем не менее, я допускаю...» что вы могли не осознать всей серьезности ситуации. Дело в том, мадам, что мы влипли. Очевидно, что проще всего было бы разыскать мать подброшенного вам ребенка, выяснив, откуда он взялся. Дальнейшее становилось уже делом техники. И вот мы узнали, откуда взялся ребенок. Однако потом угодили в тупик. Эллен Тензер мертва, и вести дальнейшее расследование в этом направлении стало невозможным. Надеюсь, вы это понимаете? Ну да. Если у вас есть сомнения, откиньте их сразу. Выяснять обстоятельства появления мальчика у Элен Тензер было бы сейчас верхом нелепости и неразумности. Работа эта по плечу лишь полиции, располагающей огромным штатом вымуштрованных специалистов, среди которых попадаются довольно стоящие и пользующиеся поддержкой закона. Не нам с мистером Гудвином тягаться с ними, тем более, что по всей вероятности они сейчас и сами ведут расследование в этом направлении, резонно полагая, что оно взаимосвязано с убийством. Таким образом, пока мы вынуждены отказаться от попыток раскопать прошлое Эллен Тензер». Предоставив это полиции, поскольку мы можем утверждать, что не она подкинула ребенка в ваш вестибюль, то почему мы можем так утверждать, недоуменно хмуре спросила Люси? Посредством сопоставления логических умозаключений. Не она пришпилила записку к одеяльцу и не она пеленала младенца. Во время обыска в ее доме мистер Гудвин обнаружил шкатулку, почти доверху заполненную английскими булавками. А вот ни набора детских штампов, которые использовали для изготовления послания, ни резиновой подушечки он не обнаружил. Разумеется, это лишь косвенные улики, однако они довольно весомые. Я убежден, что 20 мая Эллен Тензер передавала ребенка некоему неустановленному пока лицу. Встреча с ним состоялась либо в ее доме, либо, что более вероятно, где-то еще. Вполне возможно, что она не знала о том, что малыша подбросят вам. Тем не менее, она была посвящена в тайну этого ребенка и поплатилась за это жизнью. «Это вы уже точно знаете? Ее убили только из-за этого ребенка?» «Доказательств у меня нет, но нужно быть круглым идиотом, чтобы полагать иначе. Еще одно логическое умозаключение». Мало того, что Эллен Тензер сама не подбрасывала мальчика в ваш дом, так она даже не подозревала о том, что его ждет подобная участь. В противном случае она не стала бы наряжать его в такой примитивный комбинезон. Она прекрасно понимала, сколь необычны и уникальны ее пуговицы. И проследить их происхождение будет в случае необходимости совсем несложно. Если она и... Постойте-ка, снова перебила Люси звенящим от тревоги голосом. Вульф умолк, терпеливо ожидая следующих слов. Наконец она сказала. А вдруг Эллен хотела, чтобы эти пуговицы опознали? Вульф решительно потряс головой. Нет. В таком случае она бы встретила мистера Гудвина совсем иначе. Нет, если она и знала что-нибудь о прошлом ребенка, то о том, как сложится его дальнейшая судьба, даже не подозревала. Более того, человек, подбросивший мальчика в вестибюль вашего дома, был уверен, что ничто из одежды не позволит проследить, откуда взялся ребенок. А раз так, значит, он не слишком разбирался в детской одежде и даже предположить не мог, что пуговицы эти настолько редкие. А вот мистер Гудвин сразу обратил на них внимание, «Да и ваш покорный слуга тоже». «А вот я их даже не заметила!» Вульф метнул на нее испепеляющий взгляд. «Это ваша личная проблема, мадам, которая не имеет отношения к расследованию. А вот я сейчас крайне озабочен другой и куда более серьезной проблемой, ведь я не только должен выполнять обязательства, взятые перед вами» но и постараться избежать обвинения в пособничестве мистеру Гудвину при совершении уголовного преступления. Если Эллен Тензер и в самом деле убили, чтобы помешать ей рассказать о вашем найденыше, а это наверняка так, то мы с мистером Гудвином утаиваем важные улики, иными словами Как я уже вам говорил, мы влепли по самые уши. Я не склонен раскрывать полиции ни ваше имя, ни полученные от вас конфиденциальные сведения. Вас будут беспокоить, вызывать на допросы, возможно, даже унижать и запугивать. Это будет существенным ударом по моему самолюбию». Ибо вы – моя клиентка, а самолюбив я настолько, что готов выслушивать упреки лишь от других лиц, но никак не от себя самого. Однако, если мы с мистером Гудвином сохраним ваше имя и полученные от вас сведения в тайне, то я уже не смогу ограничиться розыском матери вашего подкидыша предоставив полиции разгадывать убийство. Я буду вынужден либо изобличить убийцу, либо представить убедительные доказательства отсутствия взаимосвязи между убийством Эллен Тензер и ее причастностью к обнаруженному в вестибюле вашего дома младенцу. «Поскольку такая взаимосвязь почти наверняка существует, я буду вынужден искать убийцу по вашей просьбе и за ваши деньги. Вам это понятно?» Люси перевела взгляд на меня. «Господи, ну до чего же мирская история?» Я кивнул. «Беда в том, что отказаться и выйти из игры вы уже не сможете». В таком случае вы перестанете быть его клиенткой, и мы будем вынуждены дать показания полицейским ищейкам. Я, по крайней мере. А я сейчас в их глазах важная птица, ведь я последним видел Эллен Тензер в живых. И потом, легавые налетят на вас, как мухи на мед. Пока же вы имеете дело только с нами. Выбирайте сами, миссис Велден». Она раскрыла было рот, но тут же сомкнула губы. Затем повернулась, сняла с этажерки свою сумочку, раскрыла, достала лист бумаги, встала, подошла ко мне и вручила лист мне. Я прочел записку, написанную от руки чернилами. «Понедельник. Арчи Гудвину. Зовите меня Люси. Люси Велден. Представьте себе эту картину. Кабинет Вульфа. Клиентка в присутствии самого Вульфа вручает мне записку, прекрасно зная, что я предпочту не показывать ее своему шефу. Да, тут требовалось пораскинуть мозгами. Я приподнял одну бровь. Вульфа это страшно раздражает, потому что у него так не выходит. Опустил записку в карман и, склонив голову на бок, возрился на Люси, которая уже снова сидела в красном кожаном кресле. «Только при том условии, что вы останетесь нашей клиенткой», — заявил я. «Но ведь ничего не изменилось», — пожала плечами Люси. «Меня, конечно, пугает это ужасное убийство, но я была и остаюсь вашей клиенткой». Я украдкой покосился на Вульфа и заметил, что он пялится на меня в упор. «Миссис Уэлден предпочитает иметь дело с нами, а не с полицией», — пояснил я. «Бальзам для вашего самолюбия». Вольф не ответил, и Люси сама обратилась к нему. «Вы только что сказали, что будете вынуждены искать убийцу по моей просьбе и за мои деньги. Означает ли это, что именно поиском убийцы вы и займетесь в первую очередь?» «Нет», — отрезал Вольф. Мало того, что Люси Велден была женщиной, так она еще и имела наглость в его присутствии всучить мне какую-то записку». Мы займемся этим в процессе розыска матери ребенка, но избежать этого нельзя. Итак, я продолжаю расследование. Да, тогда мне понадобится ваша помощь. На какое-то время мы припоручаем Эллен Тензер полиции, а сами начнем копать с другого конца. С рождения и даже с зачатия этого мальчика. В четверг вы согласились, хотя и неохотно, назвать мистеру Гудвину имена четырех женщин. Нам необходимо гораздо больше. Мы должны знать имена всех женщин, которые общались или даже просто имели возможность общаться с вашим мужем пусть и совсем недолго, весной прошлого года. Нам нужен полный список. Но это невозможно, всплеснула руками Люси Уэлдон. Я не смогу назвать их всех. Мой муж встречался с сотнями людей, которых я никогда и в глаза не видела. Например, на литературных коктейлях, которые я посещала крайне редко. Мне там было скучно, да и Ричард чувствовал себя свободнее, когда я не путалась под ногами. «Не мудрено!» – проворчал Вульф. «И все-таки, миссис Уэлдон, вы должны передать мистеру Гудвину полный список всех имен, которые помните, ничего не утаивая. Поверьте, досаждать этим женщинам никто не станет, поскольку сбор сведений о них ограничится одним единственным вопросом. А именно, их место пребыванием во время рождения ребенка. У нас есть весьма существенное преимущество. Ни одна женщина не в состоянии произвести на свет ребенка без видимых со стороны нарушений своего привычного жизненного уклада. Скорее всего, непосредственно ни к одной из этих женщин Обращаться не придется. Итак, постарайтесь вспомнить всех и ничего не утаивайте. Хорошо, кивнула Люси. Постараюсь. Кроме того, вы должны назвать мистеру Гудвину нескольких близких знакомых и друзей вашего супруга мужского пола. Для начала достаточно троих-четверых, а там видно будет. Мне нужно с ними встретиться, а поскольку сам я никогда из дома по делам не выхожу, то им придется собраться здесь, у меня, причем не по отдельности, а всем вместе. При этом мне опять потребуется ваша помощь. «Вы должны будете договориться с ними о времени встречи». «Вы хотите сказать, что я должна уговорить их прийти к вам?» уточнила Люси. «Да». «Но как я им это объясню?» «Вы скажете, что обратились ко мне за помощью, а я хочу с ними переговорить». «Но тогда ведь...» Она снова озабоченно нахмурилась. «Арчи сказал, чтобы я никому об этом не рассказывала». «Даже лучшей подруги?» Мистер Годвин следовал моим указаниям. «Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что мы должны пойти на риск. Вы сказали, что ваш муж встречался с сотнями людей, которых вы никогда и в глаза не видели. Думаю, что говоря о сотнях, вы несколько преувеличивали». Но если количество это измеряется дюжинами, то я должен знать имена всех этих женщин. Вы несколько раз повторили, что история эта мерзкая. Поверьте, мадам, мне она нравится ничуть не больше, чем вам. Зная наперед, что самое обычное расследование закончится убийством после чего мне предстоит искать иголку в стоге сена, я ни за что не согласился бы взяться за это дело. Так вот, я должен встретиться с тремя или четырьмя мужчинами, которые состояли в достаточно близких с вашим покойным супругом отношениях, чтобы дополнить список дам, с которыми он, возможно, водил знакомства а заодно рассказать о нем еще что-нибудь такое, о чем вы могли не знать. Итак, вы должны назвать их мистеру Гудвину, а затем организовать нашу встречу здесь, в моем доме. Вы согласны? Судя по выражению лица Люси Велден, история эта начинала казаться ей еще более мирской. В полиции наверняка захотят знать, что именно вы расследуете по моей просьбе. Что мне им ответить? Скажите, что я им все объясню сам. Разумеется, это вопрос щекотливый. Я, конечно, и словом не обмолвлюсь о том, что вам подбросили ребенка. Хотя, возможно, о том, что вы приютили у себя малыша, знает куда больше людей, чем вы думаете. Впрочем, если кто-нибудь из приглашенных мужчин спросит меня о подкидыше, я отвечу, что к делу это отношение не имеет. Когда я приму окончательное решение, о чем говорить с ними, вас поставят в известность. «Если у вас возникнут возражения, я приму их к сведению». Он повернулся, чтобы посмотреть на стенные часы. До ужина оставалось еще полчаса. Вульф снова посмотрел на Люси. «Итак, сегодня вечером вы с мистером Гудвином должны выбрать троих или четверых мужчин, с которыми мне предстоит встретиться». Я хотел бы увидеть их завтра, либо в одиннадцать утра, либо в девять вечера. Вам предстоит также составить полный список женщин, с которыми был знаком мистер Велден. Но пока хочу задать вам один вопрос. Где вы были вечером в прошлую пятницу, начиная с восьми часов? Люси изумленно вытаращила на него глаза. «В пятницу?» Вульф кивнул. «Поверьте, мадам, у меня нет никаких оснований не доверять вам. Однако теперь мне предстоит изобличить человека, способного не моргнув глазом, совершить убийство. Мало ли, а вдруг вы тоже, Иезавель?» Эллен Тензер убили в пятницу около полуночи. Где вы были в это время?» Люси смотрела на него во все глаза. «Но вы не считаете вы, «Это крайне маловероятно, но вполне допустимо с логической точки зрения. Вашему самолюбию должно польстить, что я счел вас способной обвести меня вокруг пальца, проявив столь блистательные вероломство, хитрость и коварство. Люси изобразила жалкое подобие улыбки. У вас довольно необычное представление о том, как можно польстить самолюбию, сказала она, потом перевела взгляд на меня. «Почему вы не спросили меня об этом вчера?» «Хотел, но как-то из головы вылетело, ответил я, пожав плечами. Честно?» «Нет, но он прав. Это комплимент. Подумайте сами, ведь нужно быть поистине семи пядей во лбу, чтобы выставить на посмешище сразу и его, и меня». «Так где, говорите, вы были в пятницу вечером?» «Ну хорошо», — вздохнула Люси. «В пятницу, значит». Моя подруга Лина Гатри пригласила меня к себе на ужин. Но домой я поспела в аккурат к десятичасовому кормлению. Я имею в виду ребенка. Конечно, там была кормилица, но я стараюсь всегда присутствовать при кормлении». Потом я спустилась, немного поиграла на пианино и отправилась спать. Она посмотрела на Вульфа. «Господи, ерунда какая-то!» «Нет!» — рыкнул он. «Когда дело касается человеческой натуры, со свойственными ей капризами и непостоянством, ерунды не бывает, ибо любой пустяк может сыграть решающую роль». Если кормилица сегодня вечером у вас, мистер Гудвин расспросит ее про пятничный вечер. Глава девятая На следующий день, во вторник, около полудня, в кабинете компанию нам составили трое мужчин. Но они все не были бывшими знакомыми покойного Ричарда Велдена. В красном кожаном кресле сидел Сол Пензер. Два из желтых кресел, расставленных напротив письменного стола Вульфа, занимали Фред Даркин и Ори Кеттер. В руках у каждого было несколько карточек размером 3 на 5 дюйма, на которых я напечатал основополагающие сведения, полученные от нашей клиентки, а в бумажнике несколько потрепанных пятерок и десяток, которые я извлек из ящика в сейфе. Как всегда наставлял эту троицу Вульф. Он почти неотрывно смотрел на Фреда и Ори. Сол схватывал все на лету. Никаких трудностей или осложнений возникнуть не должно. Дело проще пареной репы. В начале этого года или в самом конце прошлого некая женщина произвела на свет ребенка. «Я хочу разыскать эту женщину». Действовать вы должны методом исключения. Оценивая очередную кандидатуру, имя которой напечатано на карточке, вы должны задать себе вопрос, могла ли она в это время родить ребенка или нет. Когда найдете женщину, вычеркнуть которую сходу нельзя из-за отсутствия необходимой информации, Не предпринимайте дальнейших шагов, пока не посоветуетесь со мной. Это понятно? Не совсем, сказал Ори. Что означает сходу? Это является неотъемлемой частью плана, разработанного Арчи и мной. Сейчас объясню. Обращаться лично к любой из этих женщин... Вы будете исключительно в случае крайней необходимости. Большей же частью, а возможно даже всегда, вы будете получать необходимые сведения обходными путями через консьержек и лифтеров от торговцев и почтальонов. Это вы умеете. Работать вы будете под собственными фамилиями но от имени корпорации «Дельфин», которой, в частности, принадлежит одноименный клубный отель в Клеаруотере, штат Флорида. Некая женщина подала судебный иск на полмиллиона долларов против вашей корпорации, желая, чтобы ей возместили ущерб за травму, которую она получила в субботу, 6 января этого года, когда спускалась с причала в катер. По ее словам, служащий дельфина, управляющий катером, не удержал его у причала и по его небрежности она получила несколько сильных ушибов и вывихнула лодыжку. Суд состоится уже в ближайшее время, а корпорация хочет привлечь в качестве свидетеля Мадам X. Вставьте сюда любую фамилию из вашего списка. Эта женщина проживала в отеле дельфин с 10 декабря прошлого года до 10 февраля нынешнего. Во время этого несчастного случая она находилась на причале и по ее словам, Катер с места не трогался, а упавшая женщина просто поскользнулась. «Я не чересчур ветиевата изъясняюсь?» «Нет», — сказал Фред. «Я не уверен, понимал ли он значение слова «витиевата», но зато твердо знал, у Вульфа ничего не бывает чересчур». «Остальное уже очевидно». По адресу, оставленному в отеле «Дельфин», некая мадам X не проживает, и вы пытаетесь ее разыскать. Может ли ею быть женщина, фамилия которой числится в вашем списке? Была ли она во Флориде с 10 декабря по 10 февраля? Если не была, то где она была в таком случае? Вульф приподнял руку ладонью вверх. «Не мне вас учить, как задавать вопросы. Вам предстоит просто отсеивать фамилии из списка. Все ясно». «Не совсем». Ори оторвался от блокнота, в котором лихорадочно что-то записывал, не поспевая за Вульфом. «Если нас интересует только, родила ли она ребенка, то к чему вся эта чепуха про Флориду, дельфинов и судебный иск?» Вольф повернул голову. «Объясните ему, Сол!» Записная книжка Сола покоилась в кармане его пиджака рядом с карточками. Сол посмотрел на Ори как на равного, хотя это было совершенно не так. Судя по всему, начал он. Ребенок этот незаконно рожденный, и мать родила его вдали от дома. Поэтому мы должны выяснить, случалось ли ей в течение довольно длительного времени отсутствовать дома. Если нет, то едва ли не единственное, о чем можно вспомнить, когда тебя спрашивают, чем занималась та или иная женщина пять месяцев назад, это рожала она в это время или нет. А история с Флоридой придумана просто для отвода глаз. Конечно, со стороны Вульфа это было нечестно, ибо Соло во всю историю с Найденышем посвятили еще пять дней назад. Однако замысел Вульфа состоял в том, чтобы слегка проучить Ори и сбить с него спесь, а Соло охотно согласился ему подыграть. Немного позже, выпроводив трио, я возвратился в кабинет и сказал Вульфу, «Если вы будете и дальше продолжать измываться на дуре и в том же духе...» то у бедняги разовьется комплекс неполноценности, а мы лишимся блестящего оперативника». Вульф хмыкнул. «Такое и допустить немыслимо». Он взял со стола весну безмолвствующую и поудобнее устроился в кресле. Затем, чуть приподняв голову, елейным голосом произнес. «Между прочим...» «Ты обратил внимание, что я так и не спросил тебя про записку, которую вчера вечером вручила тебе здесь эта женщина?» Я кивнул. «Рано или поздно мне все равно пришлось бы признаться. Если бы в записке речь шла о деле, я раскололся бы сразу. Но вам я откроюсь и так. Так вот, в записке самыми обычными буквами было выведено – «Мой милый Арчи, Лизи Борден взяла топор и сорок раз тюкнула им свою мамашу, обожающая тебя Люси, на тот случай, если вы...» «Замолчи!» Он раскрыл книгу. Мы до сих пор не знали, скольких мужчин ожидать сегодня на нашу холостяцкую вечеринку. И время уже клонилось к вечеру, когда Люси позвонила и сообщила, что согласие прийти дали все четверо. В 6 часов, когда Вульф спустился из оранжереи, на его письменном столе его уже поджидали отпечатанные мной краткие досье. Мануэль Аптон, 50 с хвостиком, главный редактор «Женщины и семьи» журнала для всех женщин, с суммарным тиражом свыше 8 миллионов экземпляров. Десять лет назад он протарил Ричарду Уэлдону путь к славе и признанию, опубликовав несколько его рассказов а затем, хотя и по частям, два его романа. Имеет жену и трех взрослых детей. Живет в квартире на парк авеню Джулиан Хафт, около 50 президент издательства «Парфенон Пресс», издатель Велдоновских романов. В течение последних пяти лет жизни Велдона считался одним из его ближайших друзей. Вдовец, двое взрослых детей. Живет в апартаментах в Черчилль Тауэрс. Лео Бингем. Около сорока. Телевизионный продюсер. С Велдоном был связан только личными отношениями. Старинный и закадычный друг. Холостяк. Типичный плейбой. Живет в пентхаузе на восточной 38-й улице. Уиллис Кинг. Тоже около сорока. Литературный агент. Дружил с Велдоном почти семь лет. Первая жена умерла. Со второй развелся, детей нет, живет в квартире на Пэрри-стрит, Гринвич-Виллидж. Поскольку ни один из квартета приглашенных мужчин не мог оказаться разыскиваемой нами матерью, да и причин подозревать, что один из них убийца, у меня тоже не было, я, поочередно впуская их в дом, лишь в силу привычки мысленно оценивал каждого. Уиллис Кинг, литературный агент, пришел первым. И чуть раньше назначенного часа. Он оказался высоченным и худосочным субъектом с головой огурцом и приплюснутыми ушами. Войдя в кабинет, он тут же устремился к красному креслу, но я пересадил его. Красное кресло предназначалось для Лео Бингема, телевизионного продюсера, старейшего и закадычного друга Волдена, который заявился следующим точно в 9 часов. Высокий и красивый, касая сажень в плечах, он сразу ослепил меня белозубой улыбкой, которую можно было разместить на рекламном плакате. Джулиан Хафт, издатель, пришел третьим, совершенно лысый, но в темных очках с толстенными линзами. Фигура у него была карикатурная. Вообразите себе пивной бочонок, снизу которого торчат две тонюсенькие паучьи лапки. Впечатление усиливалось из-за пиджака с набивными плечами. А вот, глядя на Мануэля Аптона, редактора «Женщины и семьи», который пришел последним, я поразился, как он вообще добрался до нашего дома. Размером со спичечный коробок, чедушный сморщенный и сгорбленный. Он посмотрел на меня полными скорби глазами, с трудом переводя дух после тяжелого восхождения на наше крыльцо. Сердце мое обливалось кровью от сочувствия». И как я не догадался сохранить красное кресло для этого бедолаги? Усадив его в одно из желтых кресел и убедившись, что он не испустил дух от непосильного напряжения, я уселся за свой стол и позвонил по внутреннему телефону на кухню. Вскоре вошел Вульф. Трое из наших визитеров встали. Мануэль Аптон, которому, судя по габаритам, встать было легче, чем остальным, не шелохнулся. Вульф, который терпеть не мог здороваться за руку, попросил всех садиться, а сам прошествовал к собственному столу и стоя подождал, пока я представил ему гостей. К чести Вульфа, каждого из них он удостоил весьма внушительным кивком, склоняя голову едва ли не на полдюйма. Усевшись, он обвел собравшихся взглядом. Раз, другой, потом заговорил. «Благодарить вас за приход, господа, я не стану, поскольку одолжение вы делаете мисс Уэлдон, а не мне. Однако я вам признателен. Люди вы все занятые, позади у каждого напряженный рабочий день. В связи с этим предлагаю всем что-нибудь выпить и расслабиться». Напитки здесь не выставлены специально, чтобы не ограничивать вас в желаниях, но заказать вы можете что угодно. Итак, господа, что желаете? Уиллис Кинг помотал головой. Джулиан Хафт отказался, поблагодарив. Лео Бинген попросил Бренди. Мануэль Аптон заказал стакан воды без льда. Я предпочел шотландское виски с водой. Вульф нажал кнопку и дал соответствующее наставление вошедшему фрицу, не забыв, конечно, о пиве для себя. Бингем одарил Вульфа ослепительной улыбкой. «Я с радостью принял ваше приглашение. Давно мечтал с вами познакомиться». Его певучий баритон хорошо гармонировал с улыбкой. «Я и раньше предполагал, что вы могли бы сделать блистательную карьеру на телевидении». Но теперь, увидев вас воочию и услышав ваш голос, я просто потрясен. Господи, да это будет настоящий фурор. Непременно приду потом, чтобы сделать вам выгодное... Нет, просто гигантское предложение. Колоссально, просто колоссально. Мануэль Аптон неодобрительно покачал головой. «Мистер Вульф может неверно истолковать твой восторг, Лео!» проскрипел он голосом, напоминающим скрип ржавых дверных петель, но прекрасно соответствовавшим его внешности. «Гигантская, колоссальная, словно ты приглашаешь его выступить в шоу великанов. Только не затевайте свару», — вмешался Уиллис Кинг. «А если уж вам так не терпится, ангажируйте на пару вечеров в Мэдисон Сквер Гарден». И там уж в волю обменивайтесь тумаками в шестираундовом бою. «Мы с Мэнни несовместимы», – пожаловался Бингом. «Все приличные журналисты телевидение на дух не выносят, потому что оно все сливки снимает. Через десять лет, если так пойдет, журналов вообще не останется, разве что телепрограмма. Но на самом деле, Мэнни, я тебя люблю. Уж ты к старости без пенсии не останешься». Джулиан Хафт сокрушенно покачал головой и обратился к Вульфу. «Вот так у нас всегда, мистер Вульф. Чего еще ожидать от типичных представителей массовой культуры?» Тонкий и голосок его хорошо подходил к паучьим ножкам, но совершенно не сочетался с пивным бочонком. «Я знаю, что вы большой ценитель литературы. Слава богу, что хоть книги не зависят от рекламодателей. А вы сами ничего не написали?» А жаль. Пусть проба пера вышла бы не гигантской или колоссальной, но успех был бы обеспечен. Я бы с радостью опубликовал любое ваше творение. Если уж мистер Бингем гарантирует вам признание, то я тем более. «Это исключено, мистер Хафт», – ворчливо отозвался Вульф. «Даже частному сыщику нелегко сохранить цельность своей натуры». А уж писателю попросту невозможно. И эта участь постигла уже многих. Ничто не развращает так сильно, как сочинительство. Неодолимые соблазны разрывают тебя на части. Нет, я не стал бы. Вошел Фриц с подносом уставленным напитками. В первую очередь он обслужил Вульфа. Затем Бингома потом вручил стакан воды Аптону, а напоследок уже поставил виски с водой передо мной. Аптон выудил из кармана коробочку, вытряхнул из нее пилюлю, положил в рот и запил водой. Бингом пригубил Бренди, изумленно причмокнул, смакуя, и, наконец, проглотил. Затем, со словами Вы позволите, встал, прошел к столу Вульфа и посмотрел на бутылку. Никогда даже не слыхал о такой марке, изумленно сказал он Вульфу, а ведь считал себя знатоком коньяка. Поразительно, что вы угощаете таким божественным нектаром человека, которого вы видите впервые в жизни. Любопытно было бы знать, откуда вы его достали. Это подарок бывшего клиента, а гость в моем доме прежде всего гость. А уже потом человек, которого я вижу впервые. Не стесняйтесь, прошу вас. У меня еще почти три ящика этого коньяка. Вульф отпил пиво, облизал губы и, поюрзав кресле, устроился поудобнее. Итак, господа, повторяю, что признателен вам за приход и постараюсь без необходимости вас долго не задерживать. Моя клиентка, миссис Велден, поручила мне объяснить вам, почему она решилась прибегнуть к моим услугам, и постараюсь в двух словах это сделать. Однако прежде всего хочу предупредить, все, о чем вы здесь услышите или расскажете сами, строго конфиденциально. И должно остаться между нами. Вы не возражаете? Возражающих не нашлось. Прекрасно. Мой обед молчания непреложный атрибут моей профессии. Вы же даете его ради миссис Уэлдон. Теперь позвольте обрисовать вам существо дела. В течение последнего месяца. Миссис Велдон получила три анонимных письма. Все они находятся здесь, в моем сейфе. Не показывать их вам, не зачитывать вслух, я не собираюсь. Однако могу сказать, что в них содержатся некие обвинения в адрес ее покойного мужа Ричарда Велдона, а также... Весьма недвусмысленные требования. Подчерк, а письма, написанные от руки, безусловно, искажен, однако полнонима сомнений не вызывает. Совершенно очевидно, что все письма написаны женщиной. Миссис Уэлдон поручила мне узнать, кто она, переговорить с ней и разобраться с ее требованиями. Он протянул руку к стакану, поднес карту рту и отхлебнул пиво. Потом продолжил. «Понятно, что речь идет о попытке шантажа. Однако, если обвинения подтвердятся, то миссис Велден, скорее всего, будет вынуждена уступить. Когда я разыщу автора писем...» то не изобличать ее, не возбуждать против нее дела, никто не станет, если, конечно, не окажется, что обвинения ее ложные. Главная задача состоит в том, чтобы ее разыскать. Однако сделать это крайне сложно. Дело в том, что она замыслила чрезвычайно хитроумный способ удовлетворения своих притязаний. Ничего похожего на требование доставить пакет с деньгами в условленное место. Все вы люди деловые, поэтому я вам только намекну. Представьте, мистер Хафт, что вы получили анонимное послание, в котором под угрозой разоблачения тщательно оберегаемой вами тайны от вас требуют перевести крупную сумму денег на зашифрованный счет в швейцарском банке. Как вы поступите в такой ситуации? Э, господи, не представляю даже, развел руками Джулиан Хафт, «У цуревских гномов свои правила игры», — вставил Уилис Кинг, «порой непредсказуемые», — Вульф кивнул. «Так вот, план, который разработала эта женщина, по хитроумности даст этой схеме сто очков вперед. Сама она не рискует абсолютно ничем, ни личных встреч». Никаких либо окольных способов установить ее личность. И тем не менее, мы обязаны ее найти. В связи с этим я разработал два варианта действий. Первый, чрезвычайно дорогостоящий, и на притворение его в жизнь могут уйти многие месяцы. Второй же, целиком зависит от доброй воли людей, которые дружили или сотрудничали с мистером Велдоном. Он заключается в том, что по предложению миссис Велдон мы отобрали четверых таких людей, это вы, и вот теперь я прошу от ее имени, чтобы каждый из вас составил список всех женщин, с которыми, по вашим сведениям, Ричард Уэлдон общался или мог общаться в период с марта по май прошлого года. Абсолютно всех женщин, вне зависимости от того, насколько скоротечными или несерьезными на ваш взгляд, были его контакты с ними. «И мне бы очень хотелось получить эти списки как можно быстрее, скажем, к завтрашнему вечеру». Трое из них заговорили одновременно, однако баритон Лео Бингема перекрыл голоса остальных. «Непростое задание, скажу я вам», — прогремел он. «Дик Велден был малообщительный». «Дело не только в этом», — добавил Джулиан Хафт. «Меня интересует, каким образом вы собираетесь искать эту женщину. Только в моем издательстве не меньше десятка девиц женщин, с которыми общался Дик. Как вы намерены к ним подступиться, если я внесу их всех в список?» «А в моем агентстве их четверо», — сказал Уиллис Кинг. «Послушайте», — проскрежетал Мануэль Аптон. Вы должны рассказать нам об этих обвинениях. Вульф опорожнил стакан и отставил его в сторону. Для достижения нашей цели списки должны быть абсолютно полные. Не сомневайтесь, пользоваться полученными от вас сведениями мы будем с крайней деликатностью. Досаждать никому не станут никого не обидят, ничего любопытства не возбудят и даже слухов никаких не вызовут. Более того, необходимость непосредственно обратиться к какой-либо женщине, упомянутой в ваших списках, может возникнуть лишь в самом крайнем случае. Логические умозаключения, которые я сделал по изучении писем, существенно сужают круг возможных кандидатур. Со своей стороны, заверяю вас, что ни один из вас не пожалеет, что оказал эту услугу миссис Уэлдон. С единственной оговоркой. Если вдруг случится так, что автор писем женщина, которая вам не безразлична, то вам придется смириться с тем, что ее постигнет разочарование. Больше вы ровным счетом ничем не рискуете. Прошу вас, мистер Бингом, угощайтесь еще. Бингом встал и подошел к столу.